Май шестой. Разве солнечное сознание не озаряет своими красками и светом все, на что устремляется его луч? А если это так, то попасть в сферу луча солнечного сознания — благо. И это по всей иерархии, сверху донизу. Даже взгляд человеческий или творит, или разит, и несет или благо и свет, или тьму и омертвение. Помимо незримых излучений, люди во взгляде своем передают сущность этих излучений. И не может человек передать глазам свет, когда тьма наполняет его, и не может свет не сиять через глаз, если аура светом сияет. Так в сущности своей несет человек свет или тьму, насыщая их эманациями сфер вокруг. Человек — Носитель огненных энергий постоянно излучает в пространство их основной тонус, и именно в том ключе, на котором настроена арфа его духа. Она может звучать в ключе страха или бесстрашия, преданности или малодушия, суеты или торжественности, любви или ненависти. Словом, на любом положительном или отрицательном качестве духа или на симфонии их. Волею может утверждать ключ звучания «сам для себя человек» и быть тьму или свет людям несущим. Тем и значительное качество духа, что по характеру своему они пространственны и затрагивают окружающее и воздействуют на него по широкому протяжению, порой на огромные расстояния. Такому распространению человеческих воздействий особенно способствует мысль, не имеющая пределов полета. Лучами сознательной мысли много блага можно творить или зла. Человек на планете, являясь носителем высших энергий, ответственен за то, что через него излучается в окружающие его сферы.